Глава 17. Туманные весенние сумерки надвигались на село. Начинало морозить. На западе степь горела закатными огнями, и полнеба было красным. На востоке ярко засветилась одинокая звезда. Село наполнилось стуком колес, криками погонщиков и распорядителей. В полутьме сновали квартирьеры и раздавались голоса. «Это Георгиевский полк! Корниловцы! С полем! Это офицерский батальон сделал!» «Где инкера? Корнилов благодарил. Я видел на лице его улыбку. Он никогда не улыбается. Как хорошо шли партизаны. «Видали Маркова?» «Первый бросился на штурм. С таким не пропадешь». «Где Корнилов?» «Как всегда, в избе со всеми». «Нет, обходит раненых». Он отдал свою избу раненым. «Он их не забудет никогда. С Корниловым мы не пропадем. Теперь, господа, мы с патронами и с винтовками. Можно будет вооружить тыловых лежебок. Господа шкурники, на линию...» Молодые голоса звенели по селу. Приятели отыскивали в темноте друг друга, перекликались, радуясь встрече. «Женька, ты жив? Ну, как видишь. А горель тебя убила. Известия о моей смерти сильно преувеличены. Кто же из наших? Ермолова цапнула немного, но опять в строю, в штыковую атаку ходил». Запах победы примешивался к терпкому запаху крови, соломенной гари и полыни. В маленькой пустой хате казака в полутьме размещался взвод добровольцев. «Видаль, что с церковью сделали», — оживленно рассказывал загорелый юнкер. «Я вошел, еще светло было, в вонь от нечистот в притворе, иконы порваны и исцарапаны штыками, в уста спасителя у царских врат вставлен курок. на престоле дохлая собака и на ней раскрытое Евангелие». «Жиды», — отозвался от стола мальчик-кадет. — Нет, и свои русские товарищи тут старались. Господа, нет гаже человека, который начнет ругаться над религией. — Дьявол радует и руководит им, — сказал юноша. — Ну какой там дьявол? Хулиганы и только! — Нет дьявол, — убежденно сказал первый. Говорившие посмотрели на него. Это был худой, очень высокий и долговязый юноша с юной русой бородкой на щеках и подбородке. На его рубахе был университетский значок. «Дьявол?» — спросил его маленький коренастый кадет в погонах своего корпуса. «Вы верите, сторицын, в дьявола?» «Я много читал по этому поводу. Есть, господа, целая наука, демонология. В средние века ею крепко занимались. Дьявол — именно там, где святость. Тут ему наибольший интерес искусить и совратить христианина. И в церкви лучшее поле деятельности для дьявола». Я сам сколько раз замечал за собою: стоишь, молишься, вдруг взгляд падает на коленно преклоненную впереди женщину. Она склоняется головой до земли, глядишь на юбке ее, обтягивающей ее форму, и воображение сладострастно дорисовывает остальное. Поднимаешь глаза, на амвоне стоит священник со святыми дарами, и чудится скорбный свет идет от чаши. Другой раз прислушаешься, что поют на клиросе. «Дополнишь воображением, и опять жутко станет. Это дьявол!» «А зачем поют такие вещи?» — сказал молодой прапорщик. «Я, господа милые, откровенно вам скажу. Ни в бога, ни в черт не верую. Все это отсталость. Беневаленский, да вы большевик. Вы и церковь осквернить способны!» Раздались голоса с разных концов хаты. никогда -с! У меня развито уважение к чужому мнению. Хочешь веруй, хочешь не веруй, это твое дело». «Будь ты хоть дыромол, я мешать не стану. Твое дело. Да и дыру твою осквернять не буду. С молодых лет мое правило живи и давай жить другим». «Вы большевик и толстовец», — сказал Старицын. «Ничего подобного. Большевики именно жить-то другим и не дают», — сказал Беневаленский. «Вы слыхали, что они со здешним священником сделали?» — сказал старицан «Ну?» комиссары обвинили его в том, что он сносился с нами и нам помогал. Потом искали церковную утварь. Молчит. Тогда ему разрезали живот, прибили кишку гвоздем к телеграфному столбу и вымотали все кишки. Я сам труп видел. Он лежал в пыли ничком. Грязные, побуревшие, облипшие пылью кишки толстым слоем были намотаны на столб. Я думал, какие страшные муки он должен был перенести при этом. Вдвоем с санитаром Котелковым мы перевернули его. Бледное лицо его было... Так спокойно, так прекрасно, в длинной гриве седых волос и с широкой большой бородой, что хоть уснувшего святого с него пиши. — Он и есть святой мученик, — сказал кадет. — Беневаленский, сказал столицын. — Вы семинарию окончили. Скажите, испытывали христианские мученики в самые тяжелые времена гонений такие страшные пытки? — Что с вами, Беневаленский? Вам дурно? А чего вы так побледнели? — Где он? Скажите, где он, господа? «Это мой отец!» Вскакивая и, хватаясь за стол руками, воскликнул Беневоленский. В хате наступила тишина. Беневоленский со Сторицыным вышли из хаты. На их место вошли павлика и Ника Полежаевы и их взводный командир, поручик граф Конгрин. Зажгли огонь, и тусклая лампочка, в которой было мало керосина, осветила группу молодежи, сидевшую на скамьях на полу, на печи, за столом. Румяный кадет, мальчик лет 14, вошел, проталкивая перед собою толстую бабенку в платке с круглым лукавым лицом. Это была хозяйка дома, которую он отыскал на синовале, закопавшуюся в сене. Господа, вот нам и хозяюшка, сказал он. Бабенка осматривалась кругом и недоумевала. Ты вы шо ж, хлопцы, вжаж православные будете? А то кто же? Так казали, что вы кадеты? Кадеты мы и есть. Доброе, доброе. А шо ж казали, что у кадетов одно око сред чела, А вы, люди-якуси люди! Тот, тетка, давай угощение. Румяный кадет потащил свою находку в кладовую, а добровольцы вернулись к только что пережитому ими ужасу. Господа, сказал бледный, красивый юноша с лицом девушки белыми волосами ежиком и синими глазами, мягко глядящими из длинных ресниц. Господа, что ж за ужас приходится переживать? Два часа тому назад мы с прапорщиком Лосевым арестовали в церкви 12 комиссаров, по признанию солдат тех самых, которые замучили священника. Среди них оказался родной брат Лосева. Подъехала баронесса Барстен и всех 12 уложила из Маузера. Вы знаете, как она стреляет? Каждая пуля между бровей математически точно. Она уехала, а прапорщик Лосев теперь плачет над убитым братом-комиссаром. Оторвать нельзя. Что же это происходит? Я учил историю, но такого ужаса, кажется, никогда не было. «Мы молоды», — тихо заговорил юноша-студент. «У каждого из нас, какое ни наесть, было счастье. И вот разрушили его. Но я понимаю, пришел бы враг». Немцы завоевали бы Россию и стали бы обращать ее в свою колонию, в навоз для немецкой расы. А то свои. Там замучили отца. Здесь брата убили на глазах у брата. Что же это? У нас, задумчиво Ероша отросшие волосы, заговорил граф Конгрин, было имение. Дом-дворец построен еще при Екатерине, и два века мои отцы, деды и прадеды терпеливо собирали в него все, что было достойно хранения. В прекрасной дубовой библиотеке хранились такие редкости, такие уники, что ученые всего мира знали о ней и приезжали разбирать их. У нас была коллекция миниатюр 18 века и фарфора. В картинной галерее были вещи, которым позавидовал бы Эрмитаж. Кругом парк с фонтанами, с прудиками, с лебедями. Склеп с костями предков. Около замка были службы. Мы имели свой сахарный завод, и на скотном дворе было 400 голов лучшего племенного скота. У нас было полтораста лошадей прекрасные племенные жеребцы. Кругом на 200 верст все население бесплатно пользовалось нашими бугаями, жеребцами, боровыми и баранами. И весь уезд богател племенным скотом. На заводе работало 800 человек, и всякий имел доход от нашего имения. У нас была больница и школа при имении. Все бесплатно. Я возвращался с фронта, когда наш полк разошелся. Я знал, что они отберут земли, но почему-то я верил, что они пощадят то, что их кормило. Когда я подъезжал к имению, я не узнал места. Громадный парк вырублен. Дом стоял пустой и обгорелый. И кроме черепков и разбитых статуй я не нашел ничего. Скот, жеребцы были порезаны. У разоренного склепа лежали опрокинутые и вывернутые гробы. Я видел костяк в обрывках Екатерининского мундира и свежий труп моей матери, которой растаскивали собаки. Это сделала проходившая через село банда дезертиров солдат, руководимая евреем. «Господа, я пришел сюда, чтобы умереть. Но перед смертью я натешусь местью». Все молчали. Румяный кадет принес котел с дымящимся картофелем и кровой хлеба. «Не все красные черт слопали!» — весело воскликнул он. «Осталось кое-что и нам!» Добровольцы придвинулись к столу. Пожилой человек, худой, с глубоко впавшими глазами и щеками, прорезанными морщинами, пододвинулся к графу Конгрину. «У меня, — сказал он, — не было ни имения, ни замка, ни скота, ни лошадей. Я писатель и жил своим трудом. За 30 лет упорного труда я устроил себе уютное гнездышко в наемной квартире в Петрограде на пятом этаже. Там у меня тоже была библиотека. А, не уники, а просто любимые мои авторы стояли в прочных калинкоровых переплетах, висели портреты моей жены и моих детей. Один сын у меня пропал без вести в Восточной Пруссии, спасая Париж. Другой застрял где-то на румынском фронте. Третий юнкером убит в Москве в октябрьские дни. Дочь в Казани. Мы жили с женою тихо и никого не трогали. У нас был любимец, серый кот Мишка. Был теплый угол. Но, извольте видеть, я писал в буржуазных газетах. И ко мне под видом уплотнения квартиры поставили пять матросов-коммунистов. «Через три дня у меня уже ничего не было. Библиотека была разодрана и пожжена, как вредная. Портреты изгажены и уничтожены. Мой серый кот убит. Мы ютились с женой в последней маленькой комнате, и каждую ночь слышали шум оргии в нашей квартире. Трещала мебель, неистово бренчал рояль, звенело стекло, и хриплые голоса грозили нам смертью. Мы не выдержали этой жизни и избежали. В Балагом дикая толпа дезертиров-солдат оттеснила мою жену, и как я не искал, я нигде не мог ее найти. И вот я поехал на юг, чтобы искупить свою вину. Да, господа, каюсь, я виноват. Всю свою долгую жизнь я мечтал о революции, я писал статьи, бичующие старые порядки, я звал народ к оружию, на свою голову. Никто ничего не сказал. Лампа коптила, потухая, и в хату вползала темнота. Вдруг из угла раздался певучий, задумчивый, точно женский голос. Это говорил кадет с лицом девушки и с волосами, торчащими кверху. «А у меня, господа, личного ничего не было. Я сирота. Но у меня была Россия от Калиша до Владивостока, от Торнео до Батума. У меня был царь, за которого я молился». «У меня был Бог, в которого я верил!» Он замолчал. Казалось, он плакал. «Будет! Все будет! Будет единое, неделимая, Будет великая! Будет святая Русь!» Громко воскликнул граф Конгрин. «Корнилов с нами!» Кругом стола раздались громкие, воодушевленные голоса. «С нами Корнилов! Корнилов! Да здравствует Корнилов!» Лампочка вспыхнула последний раз и потухла. Маленькая тесная хата погрузилась в глубокую тьму. Яснее стали выделяться квадратные окошечки, заставленные геранью и бальзаминами. Звездная холодная зимняя ночь заглянула в них.